Глава двадцать шестая Багдадский мудрец, подлинный Гусейн Гуслия, попался у самых ворот, за которыми уже видел он сквозь свое покрывало поля и дороги, разбегающиеся в разные стороны. Каждый из них обещал ему избавление от страшной казни. Но стражники, охранявшие в этот час городские ворота, окликнули. — Куда едешь ты? «Женщина!» — мудрец ответил голосом молодого осипшего петуха. «Я тороплюсь домой к мужу. Пропустите меня, доблестные воины!» Стражники переглянулись. Голос показался им подозрительным. Один из них взял под верблюда. «Где ты живешь?» «Вот здесь, неподалеку», — ответил мудрец еще тоньше. Но при этом... Чрезмерно задержал воздух в гортане и закашлялся с ужасным хрипом и одышкой. Тогда стражники сорвали с него чедру. Ликование их было безгранично. Вот он! Вот он! Кричали они. Давай, ввяжи! Хватай! Потом они повели старика во дворец. Всю дорогу беседовали о казни, ожидающей его а трех тысячах Таньга — награды за его голову. Каждое слово стражников падало, как раскаленный уголь на его сердце. Он лежал перед троном, горько рыдая, умоляя о помиловании. — Поднять его! — приказал мир. Стражники подняли старика. Из толпы придворных выступил Арсланбек. Пусть выслушает Амир слово преданного раба своего. Это не Хаджа средин. Это совсем другой человек. на средину нет еще и сорока лет, а это глубокий старик. Стражники встревожились. Награда уплывала у них из рук. Все остальные молчали в недоумении. — Почему ты скрывался под женской одеждой? Грозного просил Эмир. «Я ехал во дворец к великому и всемилостивейшему Эмиру», ответил старик дрожа. «Но со мной повстречался какой-то человек, неизвестный мне, и сказал, что Эмир еще до моего появления в Бухаре издал приказ, чтобы отрубить мне голову, и я, обуянный страхом, решил бежать под женской одеждой». Эмир проницательно усмехнулся, С тобой повстречался человек, неизвестный тебе, и ты сразу ему поверил. Удивительная история! За что же мы хотели отрубить тебе голову? За то, что я будто бы всенародно поклялся проникнуть в гарем великого эмира. Но, Аллах, свидетель, я никогда не думал об этом. Я уже стар, немощен и даже от собственного своего гарема давно отказался. — Проникнуть в наш гарем? — переспросил Эмир, поджав губы. По его лицу было видно, что этот старик становится ему все более и более подозрителен. — Кто ты? И откуда ты? — Я Гусейн Гуслия, мудрец, звездочет и лекарь из Багдада, и приехал в Бухару, повелению и желанию великого эмира. — Значит, твое имя — Гусейн Гуслия. — Ты лжешь в глаза нам, презренный старик, — загремел эмир с такой силой, что царь поэтов совсем не кстати повалился на колени. — Ты лжешь? Вот Гусейн Гуслия. Хаджан Насредин, повинуясь знаку эмира, бестрепетно вышел вперед и стал перед стариком, открыто и смело глядя ему в лицо. Старик изумился и попятился, но тут же, овладев собой, закричал. — Ага! Ага! Да ведь это тот самый человек, который, повстречавшись со мной на базаре, сказал, что Эмир хочет отрубить мне голову! — Что он говорит? — Гусейн Гуслия! — воскликнул Эмир в полном недоумении. «Какой он! Гусейн Гуслия!» — завопил старик. «Это я Гусейн Гуслия! А он просто обманщик! Он присвоил себе мое имя!» Хаджан средин низко поклонился Эмиру. «Да простит мне великий владыка мое смелое слово, но бесстыдство этого старика не имеет пределов. Он говорит...» Что я присвоил себе его имя. Он, может быть, скажет, что этот халат я тоже присвоил. Конечно, закричал старик, это мой халат. Может быть, это челма твоя? Спросил Хаджан Средин с насмешкой в голосе. Ну да, это моя челма. Ты выменил у меня и халат, и челму на женскую одежду. — Так, — сказал хаджана Асреддин с еще большей насмешкой в голосе, — а вот этот пояс, случайно, не твой? — Мой пояс? — запальчиво ответил старик. хаджана Асреддин повернулся к трону. Пресветлый владыка Эмир воочию убедился, кого видит он перед собой. Сегодня этот лживый и презренный старик говорит что я присвоил себе его имя, что этот халат — его халат, и челма его, и пояс его. А завтра он скажет, что этот дворец — его дворец, и все государство — его государство, и что настоящий эмир Бухары — не наш великий и солнцеподобный владыка, восседающий сейчас перед нами на троне, а что настоящий эмир — это он». Вот этот лживый, презренный старик, от него можно всего ожидать, ведь он уже приехал в Бухару с намерением войти в Эмирский гарем, как в собственный свой гарем». «Ты прав, Гусейн Гуслия», — сказал Эмир. «Мы убедились, что этот старик — подозрительный и опасный человек. У него в голове черные мысли». И мы считаем, что нужно немедленно отделить его голову от его туловища. Старик со стоном упал на колени, закрыл руками лицо. Но Хаджан средин не мог допустить, чтобы из-за него пошел на плаху человек, неповинный в тех преступлениях, которые ему приписывали. Хотя бы то был и придворный мудрец сам, конечно, погубивший многих и многих своих коварством. Хаджан средин поклонился Эмиру. «Да выслушает, милостиво, великий Эмир, мое слово!» «Отрубить голову ему никогда не поздно. Но сначала нужно узнать его подлинное имя и подлинные намерения, с которыми он прибыл в Бухару, дабы выяснить, нет ли у него сообщников». И не гнусный ли он чернокнижник, решивший воспользоваться неблагоприятным расположением звезд, и добыть прах от следов великого эмира, смешать этот прах с мозгами летучей мыши, и затем подбросить в кальян эмиру, дабы причинить ему зло? Пусть великий эмир оставит его пока живым и отдаст мне» ибо обычных тюремщиков он может опутать своими злыми чарами. Но перед моей мудростью они будут бессильны, так как мне известны все ухищрения чернокнижников и все способы уничтожения их колдовства. Я запро этого старика, произнесу над замком благочестивые молитвы, известные только мне одному, дабы не смог он силой колдовства открыть замок без ключа. И потом, жестокими пытками, я заставлю его сказать все. — Ну что же, — ответил Эмир, — твои слова вполне разумны, Гусейн Гуслия. Бери его и делай с ним, что захочешь, но только смотри, чтобы он не вырвался из-под замка. Я отвечаю головой перед великим Эмиром. Через полчаса, Хаджадна на средин он же главный мудрец и звездочет эмира, проследовал в свое новое жилище, приготовленное в одной из башен дворцовой стены. За ним, сопровождаемый стражниками, следовал понурившийся преступник, подлинный Гусейн Гуслия. В башне над жилищем Хаджина Средина была маленькая круглая келья с чугунной решеткой в окне. Хаджина середин отпер огромным ключом медный позеленевший замок, открыл окованную железом дверь. Стражники втолкнули туда старика, бросив ему тощую охапку соломы. Хаджан Асредин закрыл дверь и потом долго бормотал над медным замком, но так невнятно и быстро, что стражники не могли ничего разобрать, кроме часто повторяющегося призыва калаху. Своим жилищем Хаджан Асредин остался вполне доволен. И мир прислал ему двенадцать одеял, восемь подушек, множество разных утвари, корзину с белыми свежими лепешками, мед в кувшине и много других яст со своего стола. Хаджан среди очень устал и проголодался, но прежде чем сесть за трапезу, он взял шесть одеял, четыре подушки и понес все это наверх своему пленнику. Старик сидел в углу на соломе и сверкал из темноты глазами, как разъяренный кот. — Ну что же, Гусейн Гуслия, — мирно сказал Хаджан средин, мы с тобой неплохо устроимся. В этой башне я пониже, а ты повыше, как тебе и подобает по твоим годам и мудрости. «Сколько здесь пыли! Я сейчас подмету!» Хаджан на спустился, принес кувшин с водой, веник, чисто вымел каменный пол, постелил одеяло, положил подушки, потом еще раз спустился, принес лепешки, мед, халву, фисташки и на глазах своего пленника честно разделил все пополам. «Ты не умрешь с голоду, Гусейн, гуслея!» — говорил он. «Мы с тобой сумеем раздобыть пищу. Вот тебе кальян, а вот здесь я положил табак». Устроив все это в маленькой келье так, что она имела вид едва ли не лучший, чем нижняя, Хаджа на середину шел, заперев дверь на замок. Старик остался один. Он был в полной растерянности. Он долго думал, соображая, прикидывая, Но так и не смог ничего понять происходящим. Одеяла были мягкими, и подушки удобными, и ни лепешки, ни мед, ни табак не содержали в себе отравы. Утомленный сегодняшними треволнениями, старик улегся спать, поручив свою дальнейшую судьбу Аллаху. В это время виновник всех его несчастий Хаджана средин. Сидел в нижней келье перед окном, наблюдал медленный переход сумерек в темноту и раздумывал о своей удивительной бурной жизни и возлюбленной, которая теперь была здесь, рядом, но ничего еще пока не знала. В окно тянуло свежей прохладой, сплетались над городом, как серебряные нити, звенящие печальные голоса моэдзинов. На темном небе выступили звезды, сияли, горели и трепетали чистым, холодным, далеким огнем. И была там звезда Ашуале, означающая сердце, и три звезды Аль-Гафр, означающие покрывало девушки, и две звезды Аш Шаратан, означающие рога, и только зловещие звезды Аль Каль означающие жало смерти, не было там, в синей высоте.